медиа 10. «Что значит «нет данных»?» – спросил ровным голосом смуглый ворк у своего подчиненного после прочтения входящего отчета. «В принципе, то и значит. По данной расе нет никаких сведений ни у осведомителей, ни у наших информаторов в компании. А то, что он сказал, что играл ранее за Чала, нас ставит в тупик. Он в провале и не мог изменить расу за счет смены персонажа». «Хреново работаете», — сказал в о р г глядя в пустоту. «В истории мира есть упоминания о расе Брунинов как прародителей основных рас. Почему я должен выполнять работу за вас?» «Эту информацию мы рассматривали, но информация от разработчиков однозначная. Эта раса — только часть истории для заполнения многих информационных дыр и красивой сказки». На фоне этого мы и дали отказ по ней. А что еще за интерес со стороны? Когда мы разослали запросы по данному персонажу, на нас вышел один человечек и сказал, что готов заплатить нам за него пять миллионов, дабы мы ничего не расспрашивали. «Связь была анонимной, и мы не смогли отследить участника переговоров. Но наше мнение, что если с той стороны такие меры защиты личности, эту тему надлежит прокачивать по полной программе. Так что сейчас мы обсуждаем суммы, которые готовы за это выложить. Даю с в о ю ходатайство процессу. р а с к р у т и т ь этого читера на все необходимые сведения. Разрешаю пытки». «Эх...» Подчиненный поморщился. «Тут не все так просто...» Он на них не реагирует. «Это как?» Голос ворка был все так же спокоен. Совсем. Первые сутки он даже пошел к нам навстречу и вывернул сумку, рассказал о корабле и о том, что не может его ни продать, ни потерять. А потом словно изменился. Мы его допрашиваем, а он улыбается и провоцирует нас на усиление допроса. Наш лекарь сказал, что у него сила духа пошла в рост и уже сама по себе выше всех характеристик в сумме. Занятная личность. Шантаж пробовали? Нет нитей, по крайней мере мы их не обнаружили. Может, 5 миллионов — неплохая сделка? На крайний случай сгодится. А пока пробуйте раскрутить его уговорами или обманом. Ваша работа — вам и выполнять. Разрешите идти? Идите. И только без глупостей. Нет худа без добра. Поединка у меня с ними не получилось, зато прокачали они меня на славу. 32 уровня Силы Духа Задарма и уникальная обилка Непоколебимость. Хотя на мой взгляд это было дорого. Внимание! Ваша сила воли и тяжелейшие испытания помогли в вашем саморазвитии. Ваш навык Честь Брунина усилился и возвысился до Непоколебимости. С этого момента вы не будете страдать от пыток, ранений, тяжелых увечий. Ваши секреты останутся с вами навечно. Вам доступна новая дополнительная характеристика «Саморазвитие». Данная характеристика есть величайшая сила. Вам будут доступны две уникальные ветки развития и новые пассивные саморазвивающиеся навыки. Не тяните с выбором. Каждый уровень делает этот параметр все сильнее и полезнее. Вот и все. Я даже научился качаться в «Пыточной камере». б и т меня им стало совсем неинтересно. Я не кричу, я не посылаю их и не п и ш у с ь Что со мной не делай. Я мазохист. Мне всю пофигу. И кажется, они это поняли. В очередное утро меня отстегнули от стены и слабенького, голодного и холодного приперли в другое помещение. Усадили на стул и приковали мои ноги к нему. Я с м о т р е л на мучителей и улыбался. Что дальше? Карты на раздевание. Я даже не заметил пролетевший со стороны удар. Не то состояние здоровья. Уметь т е п е р ь ч то ни шаг, то пытка. с е к у н ы До нас дошла информация, что ты у нас очень интересный персонаж. Ни одного второго такого мы не видели. И никто о вас таких крепких не слышал. Зато вас очень желают получить некоторые влиятельные персонажи. Сообщил мне один из мучителей – Поэтому, если ты расскажешь, нахрена ты кому-то нужен, мы тебя, может, еще и поддержим у себя. А вот это интересный вопрос. Если судить по моей истории, то меня могут не любить только ч е л ы а среди них и есть у меня один неприятный знакомец. К нему никак не хочется. Но можно ребятам всего и не рассказывать, а можно подразнить. «Я знаю рецепт слапа». Спокойно сказал я и покрутил шеей. Все замерли. Идеально. Приятно, что мои расчеты оказались верны. Мои пленители сделали верные выводы. Пытать меня бесполезно, а значит, меня надо заинтересовать. Слаб по-прежнему ч и с л и т с я монопольным рецептом, но я до сих пор не понимал его колоссальной ценности. Осталась одна проблема. Я могу слинять. А тут даже мне было интересно, что они придумают. Первые два дня меня просто кормили, за что им большое человеческое спасибо. Потом со мной пытались беседовать и уговаривать с о б е щ а н и е м золотых гор и самых лучших девок. Но тут я тоже не повелся. Мое сердце было занято. Хотя соблазны были, очень уж сладкие речи. А на третий день ко мне в комнату вошли очень занимательные персонажи. Ворк. Гонор Гонорвис. 133 уровень. Заместитель главы клана а ч ё р н ы е ниндзя». Вот кого не ждали, того не ждали. Благо меня ему никак не узнать. Я человек новый, никому пока неизвестный. Теперь, когда он оказался тут, в моём списке врагов добавились новые лица. Неделя в новом теле, а у меня уже два клана во врагах полным составом. Сейчас он смотрел на меня, о прикованного к стене, и размышлял. «Я приветствую тебя, павший Хеймс», — наконец сказал он. «Слышал, что у тебя много секретов?» «А я слышал, что тебя и твою ш е й к у разогнал всего один корабль». Не удержался я и посмотрел, как на его морде заиграли желваки. «Ну-ну, так и рожа лопнуть может». «Тебе наврали?» «Это был лидер ч е л о в с эскадрой». Тут уже я начал ржать, чем получил довольно увесистый удар по лицу. «25% жизни». «Теперь понятно все. Нападаешь только на одиночек, прикованных к стене, и очишки малюсенькие, наверное. Папик тебе проплатил игрушечку, и сыночка играется». Снова удар. Половина жизни. «И бьешь ты, как девчонка!» Зре его оттащили. Мне надо было всего ничего. Процента три. Но эти ублюдки откачали меня. Снова. Затем приходили еще пару идиотов, которые расширили мой список врагов. Да и я невероятно крут. Пять кланов во врагах. Увлекаюсь. И самое интересное, я совершенно спокойно к этому отношусь. Мозгами я понимаю, что эта ситуация должна меня сломить, но отчего-то мне это легко дается. Надо было Рассе прочитать побольше. «Что тебе надо?» спросил меня Неморин на очередном сеансе допроса. «А ты догадайся, даю тебе три попытки». Ухмылялся я. «Денег, власти и свободы!» «Свободы, хлеба, зрелищ!» Ответил я ему. «Конечно, мне хочется на волю. Что за дебилы у вас в верхах?» «Мы ожидаем, когда ты нам выдашь все. Тогда и пойдешь на волю». «И кулек конфет получу!» Восхитился я. «Ты, мазохист, давно бы сказал, как делать слаб, и что тебя связывает с развернувшейся компанией. Вышел бы с чистой совестью!» И был бы замурован на дне астероида. «Что ты хочешь?» Повторил он свой вопрос, наверное, в сотый раз. «Дайте мне лабораторию. Дайте возможность учиться и развиваться. Я не смогу вам создать слаб с такими низкими уровнями. А вам, идиотам, я этой тайны не доверю». Я задумался. Хотя если вы мне расскажете, чем он так ценен, и что вы о нем знаете, я готов рассмотреть эту возможность. Глаза Неморина загорелись. Он связался со своими, и в камере стало тесно. Три химика высокого уровня, два небольших командира и сам Неморин. И все чего-то ждут. Если мы расскажем тебе о его ценности, ты готов выдать нам его рецепт? Снова поступило выгодное предложение. Кроме одного элемента. Кивнул я. Договорились. Воскликнул он и схватил мою руку. «Внимание!» Вы совершаете бартерную сделку с человеком Немарин Сапкович. Условия сделки. Передача вам запрашиваемой информации в обмен на незавершенный, без одного элемента цепи, рецепт слапа. Внимание! В ваших картах отсутствует рецепт слапа. Для реализации сделки необходимо внести весь рецепт для проверки системой. Принять условия. Я принял условия, после чего внес все элементы вышеназванного рецепта. а потом грохнуло. Внимание, получена биохимическая формула. Слаб. Состав: б у р ы м е м 12%. Внимание, ваша дополнительная характеристика биохимия развилась до первого уровня. Внимание, получены рецепты биохимических веществ. 10 штук всего 11. Внимание, получены расшифровки химических и биологических рецептов и элементов. 42 штуки. Внимание! Вы изучили 11 биохимических рецептов. Получена профессия «Начинающий биохимик». Для улучшения профессии д да о биохимик-любитель откройте еще 21 биохимический рецепт. Внимание! Получен уровень. Текущий уровень 5. Расовый бонус. Плюс один к энергетике, плюс о к интеллекту. Внимание! Ваш корабль беда т и п о муха получил свой первый уровень. Вы можете развить в нем новые бортовые системы. Текущие единицы развития – одна. Внимание! И вы достигли первого рубежа. Вам стали доступны варианты специализации. Строитель, крафтер, создатель. Вы обязаны определиться со специализацией до наступления 10 уровня. В противном случае ваша специализация автоматически определит система. Я немного остолбенел от такого финта. Впрочем, ничего нового. Но вот остальные только заметили мой скачок уровня и готовность к совершению сделки. Хотя и у них были причины для нервов, кто еще может вот так, у стены, уровни ловить? «Слушай теперь и не говори, что не слышал». Пригрозил мне Неморин и выпихнул перед собой одного из сотрудников лаборатории. Хэмера в белой заляпанной форме. т у т немного помялся, но все же посмотрел на меня с сочувствием и начал... Слаб – это один из ключевых элементов этой игры, как говорится в гайдах и рецептах, что выпадают из крупных миссий. Слаб есть ключ к созданию таких элементов, как саза, юст, кварк, гипертопливо, черная жижа, титанит, протокристаллы и самые дорогие элементы игры. Многие из них можно найти, но объемы таких находок ничтожны. Для их синтеза нужны сложные элементы третьего-пятого уровня – Мы годами работаем над созданием некоторых из них, раскачиваем своих сотрудников и пытаемся лицензировать различные методы синтеза. Но это все пустые потуги». Он замолчал, а я увидел прямо над ним процентную шкалу. «69. Уже хотел сказать, что не стоит филонить, но он продолжил. Многие квестовые персонажи отказываются выдавать новые задания недоразвитым, что еще не смогли раскрыть эту тайну». «Условия игры не позволяют использовать и уничтожать имеющиеся запасы. Они более не восстанавливаются. Нам невероятно важен этот элемент, иначе вскоре у нас не будут работать двигатели. Топливные станции перестанут генерировать топливо. Наступит каменный век. Это, наверное, всё». ё д е в я процентов», — сообщила мне система. «Условия сделки говорят, что вы мне что-то недосказали», — заметил я, глядя в глаза этому учёному. «Мы купили на аукционе формулу, но даже так не смогли ее воспроизвести», – признался он, и система выдала 100%. «Внимание! Согласно условиям сделки, вы должны выдать формулу с лапа без указания одного элемента в течение пяти минут. В противном случае вся формула будет передана второй стороне соглашения. Время пошло». И рассказал им формулу «все кроме крови, разумеется». Мог бы назвать ее, но это лишнее. Они и так тупят до невозможности. Они, ясное дело, взбесились. Сделка совершена, а я вроде как их поимел. «Мы знаем о крови!» в с к р и ч и л один из командующих и довольно чувствительно приложил меня в живот. «А мне это что? А к и с г у с я в о д а Пассивная обилка активно мне помогала. «Где взять эту самую кровь? Что это за кровь?» Почему именно кровь одного персонажа, который даже себя не раскрывает? Удар, удар и еще удар. И еще немного. Сглазил. Жизнь снова поползла вверх. Они оставили меня одного примерно на час. Затем ко мне в камеру пробрался один из их лабораторных крысенышей. Флор. р о л а к Дисоник. Уровень 52. Клан Черная Ниндзя. Он дал мне выпить водички и один продуктовый брикет. После чего вышел из камеры. Типа все случайно и вообще ему меня жалко. Не верю. Я же занялся моим корабликом. Как выходило из нашей взаимосвязи, я мог выращивать на нем или развивать любую систему или оборудование за уровень. Сейчас корабль получает один уровень за пять моих. Я могу улучшить свой навык биохимик, и тогда разрыв сократится до четырех уровней. А потом и вовсе мы сравняемся». В теории, муха даже превзойдет меня по скорости роста. Но пока у меня был широкий спектр выбора. Раз мне помереть тут и не дано, надо думать о будущем. В конце концов, я определился с бедой, выбрав выращивание системы гиперпрыжка. Оборудование будет выращено в течение одних суток и будет далеко от совершенства. Однако это открывало древо типов улучшений в направлении мгновенных перемещений». Надо было просить р а з р е ш е н и е играть на флейте. Ступил. Что поделать, будем ждать. А пока распределю свою единицу навыка и решить судьбу специализации. Вы изучили пассивный навык «Путешественник», «Космическая ветвь». Отныне любое посещенное вами место будет автоматически помещено в вашу карту космических координат. Вы будете лучше ориентироваться в созвездиях и никогда не потеряетесь. Текущий уровень 1 Максимум. Вот и все. И сразу результат. Появившаяся карта стала наполняться координатами. Прикольно. Это я сейчас знаю, где нахожусь. Я ради интереса открыл журнал и внес туда координаты планеты Венора. Как самые зазубренные. И у ч у д о Я понял, как далеко от нее и куда лечу. Супер. Но я отвлекся. Надо выбрать специализацию, а то т о к о останусь простым мальчиком из Брунеллов. Если быть кратким, специализация у меня делилась на три крафтовые ветки. Строитель кораблей и заводов, в том числе и станций. Крафтер оборудования и оружия. И самое вкусное – это создание п с е в д о ж е в ы х систем. н ну, о надо брать самое вкусное. Беру создатель. Принимаю. Внимание! Вы выбрали специализацию создатель. Специализация играет большую роль в жизни игрока. Вам доступна ветка развития создатель. Ваше взаимодействие с псевдоживыми системами, а также с псевдоживой жизнью, будет лучше на 50%. Все разработки вашего рода отныне будут признавать вас как с о з д а т е л я Для вас нет границ создания новых форм. Брунин Жи жив, пока жив последний из его рода. Что еще со мной происходило? Как все, наверное, поняли, ко мне стал активно подмазываться их лаборант Рулак, говоря, что он такой же пленник и вообще желает мне только добра». Поэтому он меня кормил и старался развязать мне язык. А я подбивал его на побег. Но это шло вразрез с планом его руководства. Поэтому мне было отказано. В конце концов, мне это надоело. «Пора делать ноги!» «Слушай, я придумал, что нам надо сделать», — шепнул я этому Флору, когда он в очередной раз пытался раскрутить меня на рецепт с лапа. «Что?» — тихо спросил он и огляделся. «Нам надо создать борскую сазу». «Тогда мы сможем устроить пожар на корабле и слинять под шумок». Глазы парня сгорелись, и он закивал. «А как ее сделать?» «Там все просто. Ты принеси мне элементы, я тебе список надиктую, и мы синтезируем ее прямо тут. Мне г л а в н ы й инструмент свой взять, а там все просто будет». «А кровь для слапа?» Закинул он свою тему. «Там все нормально. Чальская кровь после обработки. Ты достань хотя бы 5 грамм крови ч е л а и хватит». — шептал я ему. — Затем создадим сазу, и все выгорит. Ты как, готов бежать? — Да, давай завтра. Сегодня время потеряно уже, и кровь я попробую достать. — Хорошо. Ты, главное, не взболтни никому. — А как ее обработать? Я бы мог заранее это сделать. Не отставал он. — Не скажу, а то кинешь меня и сбежишь один. Давай, жду завтра. Местный идиотизм не знает границ. Мало того, что он припер мне все заказанное... Вроде как невероятно повезло, так он еще долго ковырялся на тему «давай я все сам, а ты в конце». Короче, отцепил он меня и допустил к столу. Я вынул из сумки свою Эдлу 1 и н а д е л ее на руку. Что приятно, она стала на порядок лучше, чем для Челла и обхватила до самого локтя, как манжета. А дальше чистая импровизация. Я вынул флейту и закинул ее в рот на манер сигареты и начал вести смешивание элементов». Я преследовал цель создать хоть что-то взрывоопасное, что может меня убить или кого-то другого. Наконец, картинка стала вырисовываться. Я понял, что надо делать. «Держите его!» – выкрикнул лаборант, когда я поднял со стола быстро нагревающийся б и х и м и ч е с к и й элемент второго уровня. К камере мгновенно подскочили охранники. «Внимание! в активировали умение «Предсмертная п е с н я «Урон, наносимый вашим оружием, чеконская смола, увеличен в три раза. Получаемый вами опыт сокращен в пять раз. Славной смерти, Брунин! У тебя три минуты, время пошло». Прямо по центру экрана появились цифры, отмеряющие мои последние три минуты. Целая вечность. А потом я кинул свое оружие в лаборанта. Крики боли этого недоумка были лучшей песней для меня. «Я буду жить». «Я буду свободен». Охранник справа выхватил из сумки крупный электрошокер. «Идиот. Надо знать своего противника. Он нанес удар, который я перехватил своей манжетой. Весь заряд этого нелепого оружия был поглощен моим инструментом. А потом я пустил его в ход». Что ж, я попытался. Скрутили меня довольно сноровисто, после чего прибежал их лекарь и поднял мой уровень жизни до максимума. Однако он не успел обслужить лаборанта Рулака, который испустил дух. «Внимание! Вы убили высокоуровневого персонажа Флор, р о л о к Дисонг, уровень 52, клан Черные Ниндзя, под воздействием навыка Предсмертная Песнь. Получено достижение, Ворк и Моська. у б и т ь еще 9 врагов уровня 50+, для улучшения достижения. Получен опыт». Меня вернули на стену. А я напевал приятную мелодию, что вплеталось в мое сознание. Они говорили мне что-то, пытались бить. А когда истекли мои три минуты, они просто завыли, ибо я скончался в одно мгновение. С почином меня. Первая гибель добровольная. До перерождения пять минут».